Глава 10. Предлагаю составить базу данных и отсортировать текущие проблемы, разделив их с завершенными, а вообще в идеале рассортировать все по годам, месяцам и алфавиту. Так будет банально проще разобраться с той вакханалией, что создал предыдущий генеральный. Мужчины неспешно беседовали, опрокидывая бокал за бокалом. Пришлось вспомнить, что буквально вчера я была тут хозяйкой и расчехлить свои запасы на случай неожиданных визитов. Сыр, мёд, джемы, нарезка мясная, немного рыбы. В духовку закинула заготовки в виде мясных рулетиков с сыром и грибами, а также на скорую руку к ним же закинула маленькие картофелины. Уж не знаю, собирались ли эти двое есть? но пустым стол не могла себе позволить оставить. Дурацкая привычка, которая дает мне пинка каждый раз. Мама всегда говорила, «Аня, мужиков кормить надо, иначе через полчаса на твоих руках будет либо толпа буйных дураков, либо пьяных стельку тюфяков. Контролируй. Чувствуешь, что кондиция близка? Приноси мясо, да побольше. Овощи жуйте сами, а мужику другое надо». Дима косился на меня слегка с подозрением, ибо на меня в данный момент это было не похоже. Но я же приняла правила игры, верно? Пока никто не знает о том, что происходит в нашей семье. Лучше не привлекать внимание посторонних. Играть идеальную жену было несложно, ведь любовь так быстро не забывается, но сердце кровоточило. Смотреть на мужчину, с которым совсем недавно меня связывала вся жизнь, было очень сложно. Как назло, он и выглядел сегодня просто. Невероятно. Небрежно расстегнутая рубашка оголяла треугольник кожи, где виднелась золотая цепочка. Щетина, которая со вчерашнего дня немного подросла, придавала ему чертовски сексуальный вид и заставляла ёжиться от фантазий, как эта щетина касается обнаженной кожи. Глупо было спорить с тем, что он будоражил мое воображение. Да и я боялась даже подумать, что когда-то позволю кому-то прикоснуться к себе. Нет, не нужен мне никто. Выбраться бы из этой западни и спокойно заняться воспитанием сына. Остальное — мимо. А как вы считаете, Анна? Внезапно заданный вопрос заставил меня подпрыгнуть на месте от неожиданности. Придуриваться, что я внимательно слушала мужчин, было бесполезно. Я потеряла нить, как только они начали обсуждать дела. Я совершенно точно ничего не понимала в антиквариате, нанотехнологиях и ювелирном деле. А именно такими совершенно, казалось бы, разными вещами занималась компания Игоря Жарова. Прошу прощения, я <с goals> слегка задумалась. Пришлось похлопать глазками, как в универе на сессии. Не могли бы вы повторить? Вы, как и все женщины, довольно легкие, верно? Не успела я распахнуть рот, как рядом со мной раздалось угрожающее. «Не забывай, что это моя жена. Выбирай выражение». Игорь изумленно поднял брови и уставился на моего мужа. Они долго буравили друг друга взглядами, пока наш незваный гость вдруг не сдался. «Прошу прощения, Анна. Я ничего не имел в виду плохого. Надеюсь, что вы сумеете забыть мою оплошность». Приторно-сладкий голос и такая же улыбка вызвала у меня оскому. Вежливо кивнув, я надела на себя маску с улыбкой и продолжила считать ворон, пока мужчины вернулись к своему разговору. Взгляд то и дело возвращался к мужчине, что сидит напротив. Он тоже не отставал. Я то и дело ощущала на себе его заинтересованный взгляд и не то чтобы он просто мельком смотрел. Он прямо-таки внимательно рассматривал меня, думая о чем то своем. Дима, если и замечал, то виду не подавал, а когда внезапно у него зазвонил телефон, он извинился перед нами и отошел в сторонку, оставляя нас с Игорем один на один. «Как ваш малыш?» «Прошу прощения, вопрос был из ряда вон. Хотя, может быть, я просто параноик?» «Как сынок ваш?» Я слышал, что он слегка приболел. Дмитрий очень переживал по этому поводу при последней нашей встрече. «Когда?» Как бы ни взначай уточнила я, сделав максимально невинное лицо. «Около месяца назад или около того», пожал плечами Игорь, а я внезапно нахмурилась. «Температура и насморк», он говорил. «Тёма не болел месяц назад», ровно произнесла я. «Он заболел всего несколько дней назад и вчера уже практически выздоровел». «Да». «Наверное, я что-то перепутал». Воцарилась неловкая тишина. Мозг усиленно работал, пытаясь сформулировать, почему меня так напрягает этот мужчина. А он выглядел расслабленно, даже вальяжно. И это бесило. Игорь чувствовал себя хозяином положении «Знаете, Анна...» — вдруг заговорил он, пристально посмотрев на меня. «Клянусь, его черные умуты глаз стали еще чернее». Когда я начал поиски, никогда бы не подумал, что наткнусь на такую семью. В каком смысле? Так и будете изображать из себя дурочку или все таки снимите маски? Я не понимаю, о чем вы говорите? Машинально схватила себя за мочку уха и откинулась на спинку дивана. Нет-нет-нет-нет-нет. Мне вот интересно, почему вы бежите от правды? Может быть, проще признаться? Какой правда? Воскликнула я, взмахнув по инерции руками, задев бокал с соком, который с громким треском разлетелся на множество осколков. Испуганно взглянув в сторону мужа, убедилась, что он ничего не слышал и посмотрела прямо в глаза своему собеседнику. Ощущение, что вот-вот что-то случится, меня не покидало. «Анна, чем больше вы будете бороться, тем больнее вам дастся разлука». «О чем вы вообще?» Я – биологический отец вашего сына, Анна. И я заберу своего сына у вас. Хотите вы этого или нет?